Глава 29. Колонна продолжала движение по направлению к Аграханскому полуострову. Машины шли по просёлочным дорогам, размытым сильными дождями. Иногда приходилось вытаскивать застрявший грузовик. Рано утром колонну остановила нагнавшая их машина ГАИ. Документы были оформлены как полагается, но 50 долларов предложенных инспекторам, сделали свое дело гораздо лучше всяких документов. Колонна строителей двинулась дальше. Когда сотрудники ГАИ отъехали, Казбек снова подошел к Высоченко, отозвав его в сторону в очередной раз. — Нужно установить того, кто нас предал, — мрачно предложил Казбек. — Иначе мы не сможем нормально добраться. Кого ты подозреваешь? — Никого. «Многие из этих людей были со мной в трудных ситуациях. Я не могу никого подозревать». «Тогда нужно проверить», — убежденно сказал Казбек. «Иначе впереди нас будет ждать новая засада. Если мы не установим подлеца до того момента, как достигнем гряды, мы не сможем вытащить самолет. Это ты должен понимать лучше меня, полковник». «Что ты предлагаешь?» «Еще раз все проверить. У нас впереди целый день» три грузовика и один джип. Нужно проверить все четыре машины». «Почему четыре? У нас же шесть машин», — не понял Высоченко. Казбек ухмыльнулся. «Думаешь, кто-то мог позвонить из твоей машины или из моей?» «Нет, предатель прячется в другой машине. Или звонит, когда мы останавливаемся для отдыха. У него с собой должен быть телефон». Ты можешь собрать все мобильные телефоны на один день, чтобы никто не мог позвонить? Сделай его глухим и слепым. — Хорошо, — кивнул Высоченко. — Остановим колонну и соберем все мобильные телефоны. Вчера, кстати, позвонил мобильный телефон, который я отобрал у нашего преследователя. — Кто это был? — встрепенулся Казбек. — Ты видел номер его телефона? — Видел. Звонили из Москвы. У меня на аппарате высветился номер московского телефона. Я перезвонил, но мне сообщили, что аппарат уже отключен. Очевидно, там поняли, что их человек погиб. Ты не выключаешь телефон? Конечно, нет. Если позвонит кто-то из нашей колонны, я смогу наконец узнать его номер. Не позвонит, твердо ответил Казбек. В колонне все знают, почему ты задержался. Он хитрый сукин сын. «Тогда почему ты думаешь, что он сдаст свой мобильный телефон? А если у него два телефона? Или он просто спрячет свой телефон?» «Тогда мы будем знать, кто это сделал», — убежденно заявил Казбек. «И я сам за душу предателя». «А если это сделал я?» — вдруг спросил Высоченко. «Или ты? У тебя тоже есть мобильный телефон». «Я предатель!» — разозлился Казбек. «Если бы я был предателем, я бы не рассказал тебе о наших преследователях!» «Я не хотел тебя обидеть!» — усмехнулся полковник. «Просто среди людей, с которыми я знаком достаточно давно, оказался сукин сын. Ты думаешь, мне легко смотреть им в глаза?» «Ничего, полковник, мы его найдем. Собери всех и прикажи, чтобы они отдали тебе мобильные телефоны и пейджеры!» Пусть у них ничего не останется. — Если что-нибудь случится, мы не сможем поддерживать связь, — задумчиво заметил Высоченко. — Но, наверное, ты прав. Я соберу все телефоны. Почти никто не удивился, когда полковник, собрав всю группу, объявил о своем решении. Через некоторое время в его джипе оказалось восемь мобильных телефонов и три пейджера. Высоченко задумчиво посмотрел на кучу телефонов. «Интересно, — подумал он, — спрятал предатель свой телефон или придумал новую пакость? Можно было остановиться и потратить еще несколько часов на тщательный обыск, но у них не было времени, и тем более нельзя было этого делать, чтобы не нервировать всю группу. Колонна двинулась дальше. Следующий привал должны были сделать через четыре часа в небольшом селении». Через два часа после того, как они преодолели цепь холмов и спустились в долину, к джипу Высоченко снова подъехал Казбек. Полковник уже не удивился. «Опять что-то не так?» — устало спросил он, выходя из автомобиля. Сказывались две бессонные ночи. «За нами следили две машины. Одна шла сразу за колонной, другая двигалась параллельно. На гряде параллельно нельзя было ехать». «Машина идет следом за нами. Это Гранд-Чероки. Я разглядел их в бинокль». «Может, тебе лучше смотреть вперед, а не назад?» — пошутил Высоченко, протирая глаза. Он очень устал, но сейчас нужно было забыть об усталости. «Ты останешься с колонной. Теперь моя очередь», — сказал Казбек. — Не говори глупости поморщился высоченко Если даже со мной что-то случится, то и тогда колонна спокойно дойдет до нужного нам места. А если что-нибудь случится с тобой, мы должны будем просто повернуть обратно. Казбек нахмурился, потом спросил. — Ты сказал, что в Москве знают про самолет. Кто им рассказал? Серебряков? — Сам догадался или подсказали. — Я видел его лицо, когда ты говорил про самолет. «Он сидит рядом с тобой. Скажи, он никуда не отлучался за эти два часа? Может, вы останавливали машину, и он куда-нибудь выходил?» «Один раз, кажется, останавливали. Но я спал. Не думаю, что он выходил». Закрыл глаза, припоминая Высоченко. «Нет, точно не выходил». «Ты видишь во сне?» — удивился Казбек. «Просто я чутко сплю. Научился на войне. Иначе нельзя». «Я Серебрякова давно знаю», — усмехнулся Казбек. «Он слабый человек, но не предатель. Хотя за большие деньги может продать все, что угодно. Но в самолете денег больше, чем ему могут предложить». «Значит, мне нужно опять выходить на дорогу», — вздохнул полковник. «Опять возьмешь пулемет?» — спросил Казбек. «Но здесь мы не можем задерживаться». — Лучше свернем с дороги, не доезжая до поселка. Если Грант Чироки свернет с дороги следом за нами, значит предатель оставил себе телефон. Тогда его легче будет найти. Но здесь останавливать колонну никак нельзя. — Договорились. Высоченко вернулся в свою машину. Серебряков с интересом посмотрел на него. — Почему он все время останавливает нашу машину? — спросил он. — По мне скучает, — зло ответил Высоченко, закрывая глаза. — Спи, Серебряков. Это единственное полезное дело, какое ты можешь сделать для всей группы. — Ты думаешь, за нами кто-то едет? — спросил Серебряков. — Он все время показывает тебе назад. — А ты меньше следи за ним. Смотри лучше вперед. Если бы ты не рассказал об этом самолете, все было бы гораздо спокойнее. — За нами следят люди в Филе, — не поверил Серебряков, — но этого не может быть. — Ты не знаешь, кому может принадлежать вот этот московский телефон? — Высоченко показал аппарат с застывшим на табло номером. — Не знаю, — удивился Серебряков. — Где ты его взял? — Не волнуйся, владелец уже не прибежит за ним. Я думаю, он не обидится. Серебряков, уже протянувший было руку за телефоном, отдернул ее, словно обжегшись. Потом недовольно проворчал. «Никак не могу привыкнуть к твоим шуткам!» Высоченко уже дремал, когда водитель свернул в сторону, следуя за машиной Казбека. Высоченко открыл глаза, когда машина сворачивала, и негромко приказал. «Садись за руль, Серебряков! Поменяйся местами с водителем! Он устал, всю ночь сидел за рулем, а потом я тебя сменю!» «Отдыхай!» — махнул рукой Серебряков. «Машину я водить еще не разучился!» Высоченко снова закрыл глаза и погрузился в тревожный сон. Прошло еще два часа. Серебряков вел машину, негромко ругаясь. «Где этот чертов поселок?» — нервно спрашивал он, когда машина в очередной раз подпрыгивала на ухабах. Высоченко слушал его ругательство молча, пока, наконец, Серебряков не оставил автомобиль. «Опять Казбек сигналит, чтобы мы остановились!» — сквозь зубы пробормотал Серебряков. «Нас хочет загнать, чтобы мы все передохли еще до того, как доедем до этого чертова самолета!» Полковник открыл глаза, увидел приближающуюся сквозь пелену дождя машину Казбека, снова закрыл глаза и, потянувшись, вышел из машины. Стоя под сильным дождем, он увидел, как подъехала машина. Из нее выскочил рассерженный Казбек — «Их автомобиль поехал за нами!» — зло прошипел Казбек. «Я проверил. Их там двое. Машина свернула за нами. Они не стали въезжать в поселок. Их кто-то предупредил. Кто-то скрыл от тебя телефон, полковник!» «Ясно». Высоченко поежился. Дождь усиливался. «Что думаешь делать, полковник? У нас нет времени проверять каждого!» Как будем искать этот проклятый телефон? Он же его наверняка отключает. Телефон может быть спрятан где угодно. Но из моей машины никто не выходил за эти два часа. Никто! Я следил за Миленкиным. Он часто просит остановить машину. Видимо, у него больные почки. Но в этот раз он не останавливал наш джип. Мы тоже не останавливались, задумчиво сказал Высоченко. Это не Серебряков и не мой водитель. «Выясни, какая машина останавливалась!» — сурово сказал Казбек. «Выясни, иначе мы не можем никуда дальше ехать!» Высоченко пошел к грузовикам. Первый следовал все время за ними и не останавливался. Но на всякий случай он спросил у водителя. Оба парня, сидевших в машине, ответили отрицательно. Во втором грузовике вообще не поняли, о чем идет речь. Они двигались точно за первым грузовиком. В-третьем оба признались, что останавливали грузовик. Один из парней рассказал, что выходил из машины. Высоченко долго смотрел на него, потом вдруг спросил. «У тебя есть телефон?» «Я же его отдал», — удивился водитель. Полковник молча смотрел на него. Потом негромко сказал. «Ты ведь знал, что был приказ не останавливаться». «Знал», — испугался парень, — «но мы остановились на минуту, просто очень хотелось выйти. Я выпил много воды». «Где бутылка?» — спросил полковник. «Что?» — не понял водитель. «Ты же говоришь, что выпил много воды. Где бутылка?» «Мы выбросили ее по дороге». Высоченко хотел достать пистолет, но что-то его удерживало. Он чувствовал, что парень говорит правду. Второй подтвердил все, что рассказал первый. Поверить в то, что оба его человека, сидевшие в одной машине, оказались предателями, было невозможно. Полковник уже собирался вернуться к своему автомобилю, разочарованно отметив, что опять ничего не удалось найти, когда вспомнил о последнем джипе. У последней машины стояли водитель, Артём и Валера Измайлов. Полковник подозвал Артема. «Вы останавливали машину?» — спросил он у своего помощника. «Да. Впереди остановился грузовик, и мы тоже остановились. Кто-нибудь выходил из вашей машины?» «Мы вышли вдвоем, я и Валера», — ответил Артем. «В разные стороны», — полковник достал сигарету, но понял, что под этим дождем она все равно превратится в мокрое месиво. — А ты хотел, чтобы мы пошли в одну? — пошутил Артем. — У меня пока еще сексуальная ориентация не поменялась. Я не люблю мужчин. — Кончай острить, — хмуро посоветовал полковник. — Ты не знаешь, у него остался телефон? — Кажется, нет. Он отдал свой телефон тебе. А почему ты спрашиваешь? — Позови Валеру, — вздохнул Высоченко, дотрагиваясь до пистолета. Артем повернулся к машине. Полковник закрыл глаза. Кто мог оказаться предателем? Кого он должен обвинить? И в этот момент он услышал громкий крик. «Стой! Стой! Буду стрелять!» Высоченко обернулся и увидел, как Артем выхватил пистолет. Валера стоял от него в трех метрах. Он обернулся. Полковник не видел его лица. И в этот момент Артем выстрелил два раза. Валера, как подкошенный, упал на землю. Полковник бросился к нему, но тот был уже мертв. Казбек бежал от первой машины. — Что случилось? — кричал он. — Я спросил, есть ли у него телефон, и он меня толкнул. — Хотел бежать, — пояснил Артем. — Нужно было стрелять в ноги, — зло крикнул Высоченко. — Вы же с ним друзьями были. Столько лет вместе. Или в грудь. Он в бронежилете был. Ты бы его не убил. — А почему он второй телефон скрывал? — крикнул в ответ Артем. — Посмотри, что у него в руках! Полковник посмотрел на убитого. В руках тот сжимал телефон, мобильный телефон, который он утаил. Высоченко ногой ударил по руке убитого. Телефон вылетел. Полковник наклонился и поднял его. — Нашел, наконец! — улыбнулся Казбек. — Теперь все будет в порядке. — Теперь поедем в поселок. Высоченко посмотрел на убитого. Первый выстрел пришелся точно в голову, второй, очевидно, в шею. Два выстрела профессионала. «Хотя почему именно в голову?» — подумал полковник. «Достаточно было бы и одного выстрела. Впрочем, все равно уже ничего не узнаешь. Получается, что их все время предавал именно Валера». «Погрузите его в машину!» — вдруг приказал Высоченко. «Нельзя оставлять труп на дороге!» «Мы закопаем его рядом с поселком». «Оставим здесь!» — зло прошипел Казбек. «Собаки! Собачья смерть!» «Заберем!» — устало приказал Высоченко. «У нас впереди еще долгий путь. Не нужно нервировать остальных».